он явился не по своей воле, но это не так уж важно. Вошёл капитан Нашта. Он переглянулся с майором, и тот кивнул. Нашта нажал на кнопку, и через несколько секунд открылась дверь. Подошёл человек и обратился к майору Морраро. декларируется завершение договора. Задание выполнено. Отступлений от плана нет. Марару пожал ему руку. Видите его? Дверь оставалась открытой. На пороге появился человек, которому в этот момент можно было дать все ему 10, хотя на самом деле ему не было и 50 лет. Это был сломленный человек, с клокоченными волосами, уждевшими глаза, нервно подёргивающиеся синеюшние губы. Этот человек, при виде которого Виктор вздрогнул совершенно ничего не понимая, был для него Сердю Веляну. И вот друг Сердю Веляну, юрист Сердю Веляну, его однокашник, с которым он вместе учился в университете, с которым было связано и многое другое, Сердю Веляну муж Ирине, обманутый муж Сердю Веляну, же уход которого из жизни он считал ответственным себя. Сердю. Сердю здесь. Сергию, seperti вправду, под кип за рулём. Седить. Сергию Вилену сел на стул перед письменным столом. Виктор остался стоять у окна. Капитан Нарсто включил магнитофон. А вы что-то ку знаете? Серджио достал из кармана паспорт и протянул майору. Рука у него дрожала. Мораро, взяв паспорт, принялся внимательно его изучать. Господин Вольфганг Ланге, уроженец Дюссельдорфа 1921 года рождения. Постоянное место жительства Франкфурт-на-Майне. Правильно? Человек, сидевший перед майором, отрицательно покачал головой. Объясните. Объяснить это не так сложно. Извините, могу я попросить воды? Принесли стакан воды, который он выпил, не переводя дыхания. ли секрет. Мело помалу он успокаивался. Объясняется это. Вот как это объясняется. Я убил Вольфганга Ланге. Я забрал его паспорт, чтобы бежать за границу. Так кто же вы такой? Серджио Вильяно. Родился в 1922 году в Бухаресте. По профессии юрист. Работаю в Научно-исследовательском институте автоматики. Вы давно знаете Лонги. Если позволите, я всё изложу подробно. Я хочу это сделать быстро и кратко, чтобы избавиться от всего этого, чтобы покончить раз и навсегда. Я очень устал. Или держусь на адре. 1940 году. Вы вот Виктор подтвердить. Извините. Я хотел сказать, что гражданин Виктор Андреев, вы можете это подтвердить. На собой их отправили как стипендиатов в Берлинский университет. Он личил физику и математику, и философию, и право.